Выбор четвёртый. Глава 20 На следующее утро. Екатерина. Чувствуя аромат полевых цветов, осознание мгновенно подбрасывает приятные образы. Пикник на природе, мой любимый гранатовый сок и фрукты в корзине. Жаркий летний воздух окутывает тело, словно вторая кожа. Босые ноги утопают в траве, а солнечные лучи приятно пощипывают кожу. Невольно улыбаюсь, подсознательно понимая, что потерялась в своём добром сне. В реальность возвращаться не хочется. Не помню, почему, ведь разум утопает в эйфории. Но подозреваю, что меня там не ждёт ничего хорошего. Настойчивое пиликанье будильника не оставляет мне ни единого шанса продлить виртуальное счастье. Нехотя приоткрываю глаза, и первое, что я вижу — Это букет цветов на прикроватной тумбочке. Несколько секунд недоуменно хлопаю ресницами, но, убедившись, что это не продолжение сна, поспешно сажусь на кровати, откидывая спиной на подушке. Осторожно, словно бомбу, беру букет и задумчиво кручу его в руках. Уголки губ сами сползают вниз, а на душе начинают яростно скрести кошки. Что это? Своеобразное «прости» от Димы? где он вообще полевые цветы посреди ночи добыл. Впрочем, круглосуточная доставка и деньги творят чудеса. Делаю глубокий вдох, в последний раз с наслаждением пропуская сквозь себя дурманищий вкусный запах, а потом возвращаю цветы в вазу. Наверное, это должно показаться мне милым, но меня настораживает, что Дима может беспрепятственно входить в комнату, пока мы с Машей спим. Беззащитные и слабые. А я ведь даже не слышала шагов и шороха, хотя сон мой был тревожным, то и дело погружая мозг в кошмары. О чём я вообще думала, придя в этот дом с ребёнком и оставшись жить под общей крышей с чужим мужчиной, с которым встречалась всего один раз? Дима сильнее. В его руках деньги и власть, а значит, полная свобода действий и безнаказанность. Кто я и кто он? Если на себя мне плевать, терять нечего, то подвергать опасности Машу с моей стороны было дичайшей безответственностью нет, преступлением. Я настолько ослепла от горя и мести, что не могла мыслить адекватно. Как я позволила себе опуститься до уровня бесчувственной стервы? А ведь нам с малышкой повезло, что мы оказались у Димы, а не нарвались на какого-нибудь психа. Да, Щукин меркантилин и идёт по головам ради достижения своих целей. Он готов разрушить чужую жизнь по щелчку пальцев, лишь бы увеличить личную прибыль. Но женщина для него особая каста. Дима не жесток по отношению к нам, даже на автопилоте. В этом я лично убедилась вчера. Яростно отгоняю от себя деструктивные мысли. Мне категорически не нравится, что я думаю о Щукине и что чувствую. Пора завязывать с этой игрой как можно скорее. Поэтому приступаю к активным действиям. Правда, первым делом уделяю внимание Маше. Переодеваю, кормлю, меряю температуру. Малышка радует своим хорошим настроением. Сегодня она такой живчик, словно решила поддержать меня. Убедившись, что Эльвиры тоже нет дома, я беру ребёнка на руки и уверенно шагаю в кабинет Щукина. Во-первых, не хочу оставлять её одну надолго. А во-вторых, прости, Машунь, но отныне ты моё алиби. В случае чего мы просто гуляли. Для пущей убедительности дверь не закрываю, так выглядит правдоподобнее. Создаётся эффект случайности. Усаживаю малышку на пол, мысленно радуясь, что это семейство обожает тёплые пушистые ковры. Подмигиваю ей, а сама устраиваюсь за рабочим столом Димы. Открываю ноутбук, нахожу пароль от него на дне корпуса. Банально, но мой хранится примерно там же. И запускаю систему. Нервно кусая губы, блуждаю глазами по экрану, лихорадочно щёлкая мышью по файлам и папкам. По моей информации, Дима занимается ресторанным бизнесом. По бумагам, конечно же, фирма записана не на его имя, а на мать. Щукин же у нас бедный депутат, мечтающий народ с колен поднять. Но на самом деле именно он загоняет людей в долговую кабалу. Находит жертву, как правило представители мелкого бизнеса, ибо об крупного зубы сломает. Потом доводит его до банкротства и выкупает за бесценок. Схема действует довольно успешно. Своеобразное рейдерство тщательно скрываемая. Дима слишком умён и ни разу не попадался на горячем. Моя цель — исправить это и восстановить справедливость. И искать доказательства я буду именно у Щукина дома. Все документы он хранит здесь, а не в компании. Потому что в родовом особняке нет чужих и предателей, уверен он. От этой мысли в душе разливается неприятная горечь. Я никогда никого не предавала, Но разве распространяется этот принцип на человека, который разрушил мою жизнь? Не в силах до конца избавиться от сомнений, я цепляюсь взглядом за глупейшее название «Новая папка». Чтобы никто не догадался, я тоже так делаю на своём компьютере. Дважды щёлкаю по иконке и просматриваю текстовые файлы. Подсоединяю к ноутбуку флешку, но прежде чем приступить к копированию, пробегаю заголовки глазами. Хочу убедиться, чтобы не жалеть потом о содеянном. И нахожу то, что заставляет меня вздрогнуть. Ресторанный комплекс «Мираж», владелец Алексей Михайлович Кабылин. Делаю вдох и прикрываю глаза, позволяя одиноким слезинкам скатиться по щекам. Последний мост сожжён. Назад пути у меня нет. Собираюсь с духом, нажимаю горячие клавиши, чтобы выделить всё содержимое папки и копирую на флешку. Следующим этапом передаю информацию через мобильный интернет на подставной электронный адрес с неприметным именем. Доступ к нему есть лишь у одного человека. Убедившись в успешной отправке, выбираю контакт, который значится в моем списке как «мама». Он появился сразу же после того инцидента, когда Дима выхватил из моих рук мобильные у клиники, где мы делали тест ДНК. Благо, я успела тогда отправить сообщение и зажать кнопку блокировки. Иначе меня бы уже не было в доме Щукина. Впрочем, совсем скоро и так не будет. Наконец-то я смогу сбежать отсюда. Все файлы на почте. Отчитываюсь я в трубку. Этого достаточно? Мы можем уже прекратить. Последняя фраза почему-то получается с надрывом. «Нет», — звучит коротко и безапелляционно. «Не сейчас». Характерный щелчок аппарата смешивается со звуком открывающихся входных дверей. Испуганно смотрю на часы. «Дима, почему так рано?» Лихорадочно закрываю все компьютерные окна, отрубаю систему и закрываю ноутбук. Бросаюсь к Маше и только сейчас замечаю что-то в её маленьких, но очень шаловливых ручонках. Девочка поворачивает свою новую игрушку так, что я вижу обложку с гербом. «О, нет». Сбивчиво дыша, подхожу ближе и касаюсь пальцами документа. Осторожно, будто он меня сейчас укусит. Плотные листы надорваны и испачканы слюнями, а на странице с фотографией серьёзного щукина красуются следы от двух едва прорезавшихся зубиков Маши. Как? Малышка в основном только ползает или стоит у опоры. Как она умудрилась достать паспорт Димы? И почему он вообще бросает его, где попало? Мы пропали. Шепчу обречённо, а Маша смотрит на меня и улыбается, как ни в чём не бывало. Слышу приближающиеся шаги и мысленно начинаю обратный отчёт. Дима сначала проходит мимо, но, заметив открытую дверь кабинета, притормаживает и возвращается. Останавливается на пороге, сложив руки в карман и брюк, и окидывает нас непроницаемым взглядом. — Катё... Катя... — сквозь кашель произносит Чукин. — А что вы здесь... Осекается, устремив глаза на свой паспорт в ручках Маши. Моё сердце замирает. Кажется, сейчас я боюсь непредсказуемого Диму ещё больше, чем вчера.